глава 20 в которой рассказывается о том как старая ведьма янь напившись избила тань ню эра и как сундзян в гневе убил янь пои вы уже знаете о том что сундзян расставшись с лютаном медленно реел домой по залитым лунным светом улицам И тут ему повстречалась старуха Янь, которая поспешила к нему со словами. — Господин писарь, я уже много раз посылала вам через различных людей приглашения, но столь почтенного человека трудно застать дома. Моя негодная дочь своими заносчивыми речами оскорбила вас. Но пожалейте хоть меня, старуху, зайдите к нам. — Я велю дочери извиниться перед вами. — Раз уж посчастливилось мне встретить вас, пойдемте вместе. — У меня сегодня очень много неотложных дел в уездном управлении, — отнекивался Сунцзян. — Я приду как-нибудь в другой раз. — Не отказывайтесь, — настаивала старая Янь. — Моя дочь так ждет вас. — Уж вы порадуйте ее, господин писарь, окажите ей хоть капельку внимания я право сегодня очень занят но завтра приду обязательно а я хочу чтобы вы отправились со мной сейчас же решительно заявила янь и схватив сунзяна за рукав быстро заговорила и кто это вас все настраивает против нас ведь мы обязаны вам своей жизнью и если что и болтают, так нельзя же всему верить вы ведь сами лучше других все понимаете если дочь моя поступила дурно — Так виновата в этом только я. Очень прошу вас, не отказывайтесь. Пойдемте. — Не настаивайте понапрасну, — сказал Сунцзян. — Я не могу бросить свои дела. — Если вы даже и задержитесь, — не унималась старуха, — то начальник уезда не накажет вас за это. А если я отпущу вас сейчас, то больше, пожалуй, и не встречу. Так что пойдемте лучше сейчас. а дома Я вам кое-что скажу. Сунцзян был по натуре человеком сговорчивым и не мог устоять перед настояниями старухи. Ладно, отпустите-ка мой рукав, я пойду с вами. Только не вздумайте убегать, господин писарь, ведь я старая, и мне за вами не угнаться. Да разве могу я так поступить? — возмутился сундзян И они пошли. У самого дома Сунцзян в нерешительности остановился, но тут старая Янь опять схватила его за рукав, говоря, «Раз уж вы здесь, то должны войти». Войдя, Сунцзян сел на скамейку. Старуха была очень хитра и, опасаясь, как бы Сунцзян не сбежал, усела с ним рядом и позвала. «Дочка, твой возлюбленный Сань-Лань пришел!» по в этот момент валялась в постели и, уставившись на пламя светильника, мечтала о джансане Услышав слова матери, она решила, что пришел именно он и, быстро вскочив с постели, стала приводить в порядок свои растрепанные волосы, обиженно приговаривая, «Ах ты негодный! Заставил меня так мучиться! Вот я надаю тебе сейчас за трещин, тогда будешь знать!» и она быстро сбежала по лесенке вниз. Но, подойдя к занавеске, закрывающей вход, она заглянула в щель и увидела сундзяна ярко освещенного лампой. Тогда Пусси кинулась назад, взбежала вверх по лестнице и снова улеглась в постель. Старая я, не услыхав, как дочь спустилась было вниз, а потом вернулась к себе, опять крикнула. — Твой Сайн-Лан здесь. Что же ты спряталась? — Моя комната не так уж далеко, — крикнула посси с постели. — Разве трудно найти дорогу? Он ведь не слепой и сам может прийти сюда. Видно, ждет, чтобы я вышла встречать. И она продолжала ворчать в том же духе. — Экая негодница! — — Заждалась вас, — промолвила старуха, — а теперь сердится и хочет подразнить. — Пойдемте, господин писарь, я провожу вас наверх, — сказала она, смеясь. От слов Пуси Цунзян стало как-то не по себе, но старуха силой потащила его наверх. Комната Пуси состояла из шести отделений. Впереди находился столик для еды и скамеечки. Во второй части — спальня, где в углу стояла расписная кровать с пологом из красного шелка, скрытая маленькими ширмами. У кровати на вешалке висело полотенце, по другую сторону лежали щетки и стоял умывальный таз. На лакированном столике с золотыми инкрустациями красовался оловянный подсвечник. На полу возле кровати... Были расставлены маленькие скамеечки, а напротив четыре кресла в ряд. На стене висела картина, изображающая красавицу. Старуха Янь привела Суньцзяна в комнату дочери, и он опустился на скамеечку. Стащив поси с кровати, мать сказала, — Господин писать пришел. У тебя, дочка, скверный характер. Ты оскорбила его, и он перестал бывать у нас. — Ты ведь сама, пока сидела здесь одна денешенька, все время думала о господине Писаре. А теперь, когда мне с таким трудом удалось привести его, ты не желаешь даже встать с постели и поговорить с ним. Какая же ты своенравная, никак тебе не угодишь. — Чего это ты так расшумелась? — сказала Пуси матери, отталкивая ее от себя. — Я не сделала ничего дурного. Он сам перестал ходить ко мне. За что же я должна просить прощения? Во все время разговора Сунцзян не проронил ни единого слова. Тогда старая Янь придвинула ему кресло, и, подталкивая к нему, дочь сказала. — Ну ладно, не хочешь извиняться, не надо. Только перестань сердиться и посиди немного с Саньбланом. По-си ни за что не хотела садиться рядом с Сунцзяном. Отошла в сторону и села напротив. Сунцзян сидел, низко опустив голову, и молчал. Молодая женщина тоже отвернулась. — Ну, как это говорится, без вина и закусок и песня не поется, — сказала, глядя на них старуха Янь. — У меня припрятана бутылочка хорошего вина. А сейчас я пойду куплю фруктов, чтобы, как подобает, принять господина писаря. Посиди-ка, дочка, с господином и не стесняйся, я мигом вернусь. А Сунцзян сидел и думал, — попался-таки я в руки этой ведьмы и теперь никак не вырвусь. Подожду, пока она уйдет, а тогда и выберусь. Старуха же словно прочла его мысли так как, выйдя из дому, заперла двери на засов. «Перехитрила меня проклятая», — подумал сундзян А старуха спустилась вниз и прежде всего зажгла у очага лампу. Над огнем в котле кипела вода. Старуха подбросила хворосту в очаг, захватила немного мелочи и вышла на угол купить свежих фруктов, рыбы, а также молодых цыплят. Вернувшись домой она приготовила закуску перелила виновку в шин и опустила его в котел подоглеть затем разложила закуски на тарелочки прихватила три чашечки для вина и три пары палочек для еды и поставив все это на поднос понесла наверх там она расставила принесенные закуски на лакированном столике сунзян по-прежнему сидел, опустив голову, а дочь сидела, отвернувшись от него. — Ну-ка встань и налей вина, — обратилась она к поси. — Сами ешьте, я не хочу, — отвечала та. — Вот что, дочка, — сказала старуха, — я привыкла к твоему характеру с тех пор, как носила тебя на руках, но при других вести себя так не следует. — Ну, а что, если я не стану наливать? «Не выхватит джон свой меч, чтобы отрубить мне голову», — негодовала поси. «Опять я виновата сказала старая Янь, сделанной улыбкой. «Господин Писарь, человек обходительный, не тебе чета, не хочешь наливать не надо, только перестань дуться и выпей чашечку вина». Но поси продолжала глядеть в сторону. Пришлось старухе Янь самой налить вина, и подчивать Сунцзяна, который нехотя выпил чашечку. — Не вините меня, господин писарь, — сказала с улыбкой старуха, обращаясь к Сунцзяну. — Забудьте все пересуды, завтра я все вам объясню. Когда вы приходите сюда, люди сгорают от зависти и потому болтают по городу всякий вздор. Не стоит обращать на это внимание. — А теперь прошу вас выпить еще чашечку вина. Она снова наполнила три чашки и, обращаясь к Посси, сказала. — Дочка, да не веди ты себя как ребенок. Выпей с нами вина. — Отвяжись от меня, — бросила в ответ Посси. — Я сытай и не пить, ни есть не стану. — Неужели ты не можешь составить компанию своему Саньлану? — приставала старуха. Слушая мать, поси думала, — все мои мысли только о Джан-Сане. Что за удовольствие возиться с таким бирюком, как этот Сун-Дзян. Впрочем, нужно напоить его пьяным, а то он все равно не оставит меня в покое. И с большой неохотой она все же взяла чашку и отпила половину. — Ах ты моя упрямица! — молвила довольная Янь. — Не думай ни о чем! — Выпей пару чашечек вина и ложись спать. И вы, господин Писарь, тоже выпейте. Сун Цзян не в силах сопротивляться, осушил не менее пяти чашек. Старуха не забывала подливать и себе, и несколько раз спускалась вниз подогревать вино. Сначала, виде как Пуси упорствует, старая Янь была очень расстроена. Но потом, когда поведение дочери переменилось, и она выпила вино, мать успокоилась и подумала. «Если нынче ночью ей удастся снова завлечь его, он перестанет гневаться на нас и все забудет. Тогда мы сможем еще удержать его на некоторое время. Ну, а там видно будет». Размышляя подобным образом, она стояла перед очагом и в одиночестве пила уже третью чашку вина, когда почувствовала, словно какой-то зуд разбирает ее. Она зачерпнула еще чашку и выпила, а затем, наполнив кувшин, едва держась на ногах, взобралась наверх. Здесь она увидела, что Сун Дзян Все еще молча сидит, понурив голову, а дочь ее, отвернувшись, теребит подол платья Старуха расхохоталась и сказал Да что вы, из глины, что ли, сделаны? Сидят и молчат, как в рот воды набрали. — Будьте же мужчины, господин писарь, ведите себя поласковее, скажите какую-нибудь любезность, пошутите. Сунцзян же, чувствуя, что находится в безвыходном положении, не знал, о чем говорить, и молчал. А Посси думала про себя. Однако ты пришел сюда не для того, чтобы посмотреть на меня. И если, как и моя мать, надеешься, что по-прежнему будешь приходить сюда, что я извинюсь и буду снова развлекать тебя, то ошибаешься. Старая Янь совсем опьянела и что-то бессвязно бормотала. И вот как раз, когда она перебирала недостатки всех своих соседей и пересказывала всякие сплетни, в домах пришел Тан Нью-Эр, которого звали также Тан-Эр-Гэ, так как в семье он был вторым сыном. Тан Нью-Эр торговал сладка на улицах Юнчена, пикулями, соленьями, рассолом и разными приправами он часто заходил к сундзяну сообщить что-нибудь новенькое и всякий раз получал за это вознаграждение. Если сундзян давал ему какое-нибудь поручение, Тан Нюэр готов был расшибиться в лепешку, но выполнить все, что от него требовали. В этот вечер Тан Нюэр проигрался и отправился в уездное управление разыскивать Сунцзяна. Не застав его там, он поспешил к нему домой, но и там не нашел. Кто-то из встретившихся ему на улице знакомых спросил его. — куда это ты так спешишь? Уж не ищешь ли ты кого-нибудь? — Совсем с ног сбился, — ответил Тан-Эр-Гэ. Нигде не могу найти моего покровителя. — А кто это такой? — спросили его. — Писарь уездного управления, господин Сунцзян, — отвечал он. — А мы только что видели его. Он проходил тут со старухой Янь, — сказали ему. — Ах, вот как! — воскликнул Тан Эрге. — Эта подлая тварь янь по путается с Джан Санем и продолжает обманывать господина Сунцзяна. Впрочем, он, верно, и сам об этом знает, так как перестал ходить к ней. Старая ведьма, видно, обманом затащила его сегодня к себе. Ну, ничего не поделаешь, раз в глотке пересохло, а денег не гроша. Пойду-ка я туда и попрошу дать мне хоть на пару чашек вина. И он направился прямо к дому старой Янь. Подойдя поближе, он увидел в окнах свет. Двери не были закрыты. Когда он вошел в комнату и приблизился к лестнице, ведущей наверх, то услышал хохот старухи Янь. Тан Ньюэр бесшумно поднялся по ступеням и, заглянув в щелку, увидел сундзяна и Поси, которые сидели с угрюмым видом. По другую сторону стола сидела старая Янь и без умолку болтала. Тан Ньюэр проскользнул внутрь, и, поклонившись по очереди старухи Янь, Сунцзяну и По-Си, отошел в сторонку. Увидев его, Сунцзян подумал. Вовремя пришел этот парень и губами подал Тан-Нюэру знак, указывая вниз. Тан-Нюэр был человеком смышленным и в миг понял Сунцзяна. «Я с ног сбился, отыскивая вас по городу», — сказал он. А вы, оказывается, пьете и веселитесь здесь в свое удовольствие. — А что, разве в управлении какое-нибудь срочное дело? — живо спросил Сунзян. — Неужели вы забыли? — заметил на это Тан Ньюэр. — То самое дело, которое находилось у вас еще сегодня утром. Начальник уезда уже там и раз пять посылал за вами людей, но вас нигде не могли найти. Он очень рассержен, и вам, господин Писарь, лучше поскорее туда отправиться. Раз дело срочное, надо идти. Заторопился Сунзян и, поднявшись, хотел уже спуститься вниз, но старая Янь загородила ему дорогу, решительно заявив. — Нет, господин Писарь, не к лицу вам проделывать такие штуки. Ведь Тан Ньюэр все выдумал. Вздумал провести меня, бандит несчастный. Вот уж поистине нашла коса на камень. Это ты меня-то вздумал надуть? Да начальник уезда давным-давно ушел домой и попивает со своей женой вино. Какими там еще делами может он сейчас заниматься? Можешь чертей обманывать такими штучками, а меня не проведешь. — Да я правду говорю, — возразил на это Тан Нью-Эр. Начальник уезда вернулся в управление по срочному делу. — Иди ты ко всем чертям. — Что, у меня глаз нет? — Я же видела, как господин писарь сделал тебе знак губами. Вот ты и придумал все эти штуки. Вместо того, чтобы вернуть господина писаря в наш дом, ты стараешься увести его отсюда. — Недаром говорится. «Можно простить убийцу, но нельзя простить того, кто стремится внести раздор в семью». С этими словами старая Янь вскочила на ноги, вцепилась в шею Тан Ньюэра и, пошатывая, стала выталкивать его на лестницу. «Да то что вцепилась в меня!» — кричал Тан Ньюэр. «Разве ты не знаешь...» что лишить человека средств к существованию — все равно, что убить его отца, мать и жену. Покричи еще здесь, бродяга несчастный, я изобью тебя». «Ну-ка попробуй», — крикнул Тан Ньюэр, наступая на нее. «Старуха была сильно пьяна». Она растопырила пальцы и, размахнувшись, так ударила по лицу Тан Ньюэра, что он вылетел за дверь и повалился на спину. Продолжая ругаться, старая Янь быстро захлопнула двери и закрыла их на засов. Получив затрещину и оказавшись на улице, Тан Ньюэр принялся ругаться. «Ах ты, гнида проклятая!» — кричал он. «Подожди у меня!» Если бы не господин Сунцзян, я разнес бы твое гнездо в щепки. Ничего, ты еще мне попадешься. Не будь я Тан Нюэр, если не разделаюсь с тобой. Бронясь и колотя себя в грудь, он ушел. А старая Янь поднялась наверх и сказала Сунцзяну. — И вы не нашли ничего лучшего, господин писарь как связаться с таким оборванцем. Этот мерзавец только и думает, как бы кого надуть да выпить. Подзаборный пьянчушка, у которого одна забота — ходить по домам честных людей и оскорблять их. сунзян был человеком честным, он понимал, что старуха права, и что ему в эту ночь все равно уже не выбраться из ее дома. — Вы уж не обижайтесь на меня, господин Писарь, — сказала старуха. — Я только хотела указать вам на это. — Ну, доченька, выпей с господином Сундзяном еще по чашечке. Вы ведь уже давненько не видели друг друга и, верно, хотите пораньше лечь спать. Я вот только приберу здесь немного и уйду. — Старая янь заставила Суньцзяна выпить еще пару чашек вина, затем собрала со стола всю посуду и спустилась вниз к очагу. Оставшись наверху, Суньцзян размышлял. «В каких отношениях по Си с Джан Санем, я знаю лишь понаслышке. Сейчас уже поздно, так что придется мне, как видно, переночевать здесь» кстати посмотрю как будет она вести себя со мной старуха же снова поднялась наверх и сказала поздно уже ложитесь ка вы поскорее с моей дочкой господин писарь не твое это дело сердито бросила ей дочь иди спать хорошо хорошо бормотала старуха посмеиваясь когда спускалась с лестницы — Укладывайтесь поудобнее, — господин писарь Нынче ночью много вам предстоит удовольствия, а завтра поутру не спешите вставать с постели. Сойдя вниз, старуха прибрала у очага, вымыла руки и ноги и, погасив свет, легла спать. Сунцзян же все сидел на скамейке и, искоса поглядывая на Пуси, беспрестанно вздыхал. Наступило уже время второй ночной стражи. Женщина, не раздеваясь, легла в постель, положила под голову расшитые подушки и, отвернувшись к стене, притворилась, что спит. «Вот чертова девка», — подумал Сунцзян, — «даже не взглянула на меня и спать завалилась». Заговорила мне зубы старая ведьма, да еще вином опоила. Но ничего не поделаешь, время позднее, придется лечь спать. сонзян снял с головы косынку и положил ее на стол. Затем он скинул верхнее платье и повесил его на вешалку. А пояс, к которому были подвешены кинжал и кошелек, перекинул через спинку кровати. Наконец, сняв с себя башмаки и носки, он лег на кровать головой к ногам по си. Прошла уже половина стражи, когда он вдруг услышал легкий смех поси Это так огорчило Сунцзяна, что он больше не мог уснуть. Ведь недаром еще в старину говорили. За весельем и ночь коротка, когда же на душе тоскливо, то не дождешься, пока половина стражи пройдет.